Глава 9. Утром я проснулась от мерзкого голоса Росс Уоллеса, который вновь клеймил меня позором. Что ж, друзья, кое-кто просто не умеет держать язык за зубами. Помните Ханна Бакан, старой греховодница. Мать пропавшей Элизабет Бакан. Наши вчерашние слушатели уже в курсе, что Ханна Бакан предстала в книге Тоби Джацона нашего техаксского ток-шоуке. В качестве его давней знакомой, с которой у него случился роман во времена его революционной молодости, когда он находился в бегах. Она даже помогла ему перебраться в Канаду. И что же отвечает наша самоудренная Ханна Бакан репортёру Fox News, который задаёт ей вопрос, раскаивается ли она в супружеской измене и в своём непатриотичном поступке? Она произносит: "Внимание, друзья, ни в коем случае. Это цитата. Ни в коем случае. Призыв к нашим доблестным защитникам из Министерства юстиции. Поскорее упрячьте эту женщину за решетку, чтобы мы больше никогда не слышали ее порочных заявлений. Сон как рукой сняло. И не то, чтобы я долго спала после того, как ушел Дэн. Я осталась в баре и выпила еще три рюмки водки. Потом, по-редкам захмелевшая, пошла к заливу, сяла на скамейке в парке и выкурила одну за другой пять сигарет. Слезы на моем лице высохли. Первоначальный шок сменился тихой и глубокой болью. Одна моя половина хотела звонить Дэну и умолять его вернуться. Но другая глушила эти мольбы. Я была настолько ошарашена тем, что произошло, и еще больше тем, что услышала от Дэна, что ничего не соображала. Мне хотелось верить, что им руководил не разум, а стресс, что его вспышка в баре была своего рода запоздалой реакцией на события последних дней, и ярость поутихнет. Придет понимание того, что рушить наш союз было бы чудовищной ошибкой. Но эту надежду топила тревожная догадка. Все, что он наговорил мне, было правдой. Все, что он скрывал годами, возможно, даже от себя, вдруг вырвалось на поверхность. И это нельзя было назвать внезапным порывом. У него были сутки, чтобы все обдумать. Он успел собрать свои вещи, договорился с агентством о перевозке оставшегося скарба. И он снял квартиру, или... Теперь я почти не сомневалась в том, что Илли — это женщина. Но кто она? Когда у них это началось? И почему я раньше ни о чем не догадывалась? Мимо прошел полицейский, потом развернулся и подошел ко мне, приглядываясь. «Вы в порядке, мам?» Я выпрямила спину, выбросила сигарету, которую докурила до самого фильтра. «Да, конечно, офицер, все хорошо», — произнесла я слегка заплетающимся языком. «Выпили, мэм?» «Да, немного», — испугалась я. «Немного?» — спросил он. «Похоже, вы немного перебрали». «Вы за рулем?» «Нет, сэр». «Тогда как вы планируете добираться до дома?» «Я из отеля Hilton Garden Inn». Что ж, мэм, думаю, вам было бы неплохо. Он запнулся и вгляделся в моё лицо. Постойте, вы случайно не миссис Бакон, которая преподаёт английский в школе на Тунеле Готтерн? Вот только не это. Да, офицер, это я. У вас учился мой сын Джим Паркер. Я помню Джима, сказала я, хотя и смутно помнила, кто это такой. Прекрасный мальчик. Выпуск 97-го года. Потом он поступил в университет Мэна в Фармингтоне. Сейчас учительствует в Холтоне. Передайте ему большой привет. Он как раз вчера звонил мне, спрашивал, читал ли я, что про вас пишут в газетах. Наша беседа тоже окажется в завтрашней газете. Похоже, ему это не понравилось. Я поспешила извиниться. Простите, офицер, глупость сморозила. Я мог бы привлечь вас за пребывание в состоянии опьянения в общественном месте и добавить хлопот, если вам так хочется. Пожалуйста, не привлекайте меня, офицер. У меня и так ситуация хуже некуда. Я закрыла лицо руками, чувствуя, что нахожусь на грани истерики. Но всё-таки сдержалась. Когда я отняла руки, то увидела, что он хладнокровно наблюдает за мной, продумывая, что делать дальше. Пожалуйста, встаньте, миссис Бакан. Наконец произнёс он: "Ну вот, ты игралась". Я поднялась с скамейки. "Вы можете идти", спросил он. Я кивнула. Он попросил следовать за ним. Мы двинулись к главной дороге. Я увидела поджидающую нас патрульную машину. Но он взял меня под руку и увлёк на ту сторону улицы. Через пару минут мы были у входа в Hilton Garden Inn. «Обещайте мне, что подниметесь к себе в номер, хорошенько выспитесь и до утра не покинете отель», — сказал он. «Обещаю», — ответила я. «Если я увижу вас на улице до утра, то заберу в участок, поняли?» Я кивнула и сказала «Спасибо вам, офицер». «Один совет, миссис Бакон. Хотя это, конечно, не мое дело, но я все равно скажу. Не имеет значения, ложь все это или правда». В любом случае вам следует попросить прощения. Сейчас все считают, что вы поступили неправильно. И пока вы не покаятесь публично, вас будут обливать грязью. Поднявшись к себе, я выполнила приказ офицера. Разделась, легла в постель. Не обращая внимания на мигающую лампочку автоответчика, выдернула телефонный шнур из розетки. После водки сон пришёл быстро. А спустя семь часов я вскочила, разбуженная голосом Роса Уоллеса, срывающего на мне свою злобу. Как только он закончил, я включила телефон и нажала кнопку принятых сообщений. Их оказалось пять, и вся от Марджи, которая с нарастающим беспокойством выспрашивала, где я нахожусь, и просила срочно ей перезвонить. Но прежде чем выполнить просьбу Марджи, я позвонила консьержу и попросила принести мне в номер утренний выпуск Boston Globe. Интервью с моей вчерашней фотографией занимало целую страницу. Выглядела я ужасно. Статья Паулы Хьюстон лишь усиливала это впечатление. Про меня писалось, как я скрываюсь от названых репортёров в Портлендском отеле, какой у меня нездоровый вид, словно я не спала неделями. Она и ногти обгрызены. Ей, конечно, виднее. И похоже, что весь мир от меня отвернулся. Это была хорошо написанная работа, выдержанная в нейтральном тоне, хотя и со вспышками симпатии по отношению ко мне. Она удивительно прямолинейная и откровенная женщина, писала Паула, до такой степени, что даже призналась в конфликте между ней и её сыном Джеффом на почве его непримиримой позиции в отношении запрета на аборты. который он разделяет со своей женой Шенн. Хотя я уважаю их мнение, сказала миссис Бакон. Не могу согласиться с резкостью активистов движения против абортов, которые клеймят как убийц всех, кто с ними не согласен. Она подчеркнула, что сейчас её куда больше волнует положение пропавшей дочери, чем собственная репутация. Дочата, кстати, я тут же позвонила Мардж. Хане не сразу смогла ответить. Её сразил приступ дикого кашля. Что-то мне это совсем не нравится, сказала я. Нахожусь в шикарных апартаментах нью-йоркского госпиталя. Вчера к вечеру я опять начала кашлять кровью. О, Боже, Мардж. Эй, только не списывай меня раньше времени. Мне сделали томограмму и решили, что во всём виновата рубцовая ткань после удаления опухоли. Они оставили меня на ночь для обследования, на случай, если я опять начну задыхаться. Но, поверь мне, все эти хлопоты из-за кровавой флегмы — пустяки в сравнении с тем, что я пережила, пока разыскивала тебя. Среди ночи я даже порывалась звонить партие в гостиницу, чтобы он пошел проверить, жива ли ты. «У меня плохие новости со вчерашнего вечера», — сказала я и объяснила, какой сюрприз преподнес мне Дэн. Это был один из тех редких случаев, когда Марджи анемела. После долгой паузы она произнесла. «Не могу поверить, что он такое сказал. Как там говорится, самые близкие люди — самая большая загадка». Но Дэн всегда был образцом верности, надежности, солидности. Выходит, я совершила нечто такое, что дало ему повод восстать против этих ярлыков. Та же он оказывается мечтал годами. И кто эта женщина? Он не скажет. Тем более что вообще отрицает её существование. Само определённо кто-то есть, сказала Марджи. В денье, может, и взыграло запоздалое подростковое бунтарство, но он бы не стал по своей воле бросать тебя после стольких лет брака. Поверь мне, я знаю это как никто другой. Дэн не из тех, кто стремится к независимости. Ему необходим дом и кто-то в этом доме, к кому он будет приходить. Есть идеи насчет кандидаток? Бивись об заклад, это какая-нибудь чертовка медсестра из госпиталя. Или из женщин-рентгенологов. Там есть одна, которая давно на него глаз положила. У нас даже хохма такая была, как он однажды сбежит со своей Ширли Роуз Хогарт. Эй, её действительно зовут Ширли Роуз? Боюсь, тогда. Но он всегда говорил, что она зануда. Не мог же он в самом деле. Может, он всё-таки одумается? После всего, что он мне вчера наговорил. Думаю, ему будет очень трудно вернуться. Он поставил крест на нашем браке. Как ты держишься? Замечательно. Тем более, что, как вдобавок сообщил Дэн, меня могут арестовать в любую минуту. Это второе, о чем я хотела с тобой поговорить. Вчера пресс-секретарь Министерства юстиции выступил с заявлением о том, что они все-таки склоняются к идее судебного процесса. Но я еще не готова к тому, чтобы задержать тебя. Они что, дают мне шанс сбежать из страны? Мой юрист полагает, что это всего лишь реакция на всеобщий ажиотаж вокруг этого дела. При этом он настоятельно советовал тебе срочно подыскать адвоката по уголовным делам. Ты знаешь кого-нибудь у вас в Портленде? Вряд ли. Но я поспешствую. Я свяжусь со своим нью-йоркским юристом, может, у него есть какие-то соображения. Какие у тебя планы на сегодняшнее утро? Дорогая, если ты попросишь меня дать ещё одно интервью, боюсь, мне придётся тебе отказать. Я не буду просить тебя об интервью. После сегодняшней статьи в Globe я прочитала её онлайн и считаю, что написано просто потрясающе. Тебе надо залечь на дно. А я тем временем проработаю идею грандиозного телешоу. Моляй, Марджи, я не выдержу этого. Послушай меня. Единственный способ победить в этом грязном деле продолжать гнуть свою линию. Тем более, что Джадсон сегодня заявлен в шоу Раша Лимбей в программе NPR в конечном счёте. Он просто купается во всеобщем внимании, и это отличная реклама для его книги. Она уже поднялась на 30-е место в списке бестселлеров New York Times. И не думаю, что он готов поделиться с тобой гонораром. Я не могла удержаться от смеха. Мардж была в своём репертуаре. Она умела разрядить обстановку удачной остротой. Сделай мне одолжение. Поезжай домой и отдохни немного, но не отключай свой сотовый, потому что ты мне понадобишься. Если будут звонить журналисты, всех отсылай ко мне. Даже если они попытаются обманом вытянуть из тебя хоть слово, мол, нам нужна всего лишь одна цитата, говори не обсуждается. Поняла? Поняла. И последнее, не читай сегодняшнюю Portland Press Herald. Там призывают к увольнению тебя из школы. Что ещё пишут? А что можно от них ожидать? Подаёт плохой пример подрастающему поколению штата Мэн. предала не только своего мужа, но и свою общину. То, что она не пожелала извиниться, говорит о вопиющем высокомерии, в общем, весь набор провинциального прегрешения. Может, мне всё-таки покаяться? предложила я ей и рассказала ей о вчерашней встрече с копом. Может, тебе всё-таки не появляться на улице в пьяном виде? парировала Марча. Это были чрезвычайные обстоятельства. Послушай, я не осуждаю тебя за то, что ты выпила лишнего, я просто хочу сказать, «Слава богу, что этот коп оказался порядочным человеком. И я тебя еще раз предупреждаю, заляг на дно. Мы еще подумаем, стоит ли тебе выступить с легким раскаянием». В почтовом ящике моего сотового было девять сообщений, в основном от Марджи, но были и просьбы журналистов об интервью. А одно сообщение оставил отец, который писал, что прочитал глуп и гордится тем, что я держалась с таким достоинством. Я попыталась дозвониться отцу, но он не брал трубку. Поэтому я оставила сообщение «Привет, это я». «Ты должен знать, что вчера вечером Дэн ушел от меня. Пожалуйста, перезвони мне, как только сможешь». Потом я спешно приняла душ и собрала свою багажную сумку. И чтобы не светиться лишний раз у стойки администратора, особенно после комментария в сегодняшней местной газете, расплатилась за номер, воспользовавшись электронной системой оплаты. отображённый на экране телевизора. На лифте я спустилась прямо в подземный паркинг, нашла свою машину и поехала домой. Подъезжая к Фалмуту, я остановилась у супермаркета по соседству с нашим домом и зашла в магазин. Мистер Реймс, хозяин магазина, с которым мы были знакомы ещё с тех пор, как переехали сюда, поднял голову. Но вместо привычного приветствия: "Ах, Анна, добрый день", он отвернулся. Я взяла корзину и набрала кое-каких продуктов. Когда я подошла к прилавку и поставила корзину у кассы, он снял её и убрал под прилавок. Отныне вам следует делать покупки в другом месте. Но почему? спросила я. Если вам так хочется знать почему, мы строим съесть две стороны, и я не хочу иметь среди своих клиентов нарушителей закона. Я не нарушитель закона. Но это вы так считаете. Можете делать покупки в другом магазине. Мистер Эймс, я много лет была, я знаю, как давно вы покупаете у меня продукты. На месте вашего мужа я бы заставила вас убраться из этого города. А теперь, если вы не возражаете, и он указал мне на дверь. Вы несправедливы, сказала я. Мне очень жаль, ответил он и повернулся ко мне спиной. Я приблизилась к дому, но сначала проехала мимо, чтобы убедиться в том, что поблизости нет репортеров. Потом развернулась. Но уже въезжая во двор, увидела то, что заставило меня с силой ударить по тормозам. Инстинктивная реакция, не имеющая никакого отношения к неожиданно возникшему препятствию. Эта внезапная остановка вызвала вид моей входной двери. На ней красной краской было выведено предатель. Я в шоке уставилась на эти огромные буквы. На какое-то мгновение мне показалось, что это галлюцинация, эндосмогорическое продолжение мясного кошмара, в котором я жила все эти дни. Выйдя из машины, я заметила, что одно из окон первого этажа разбито. Поспешив к двери, я открыла её, ожидая увидеть разграбленный дом. А в гостиной обнаружила лишь кирпич, к которому резинкой была прикреплена записка. Я достала её и уставилась на чёрные карандашные каракули. Если тебе не нравится здесь, почему бы тебе не вернуться в Канаду и не остаться там навсегда. Я уже собиралась броситься к телефону и вызвать полицию, но в последний момент передумала. Если вмешаются стражи порядка, этот инцидент обязательно попадёт на страницы газет. А если он попадёт на страницы газет, это будет ещё одним пятном на моей изрядно подпорченной репутации. Я решила осмотреть дом. Просто чтобы убедиться, что остальные окна целы. И на пороге нашей спальни замерла как вкопанная, увидев, что двери шкафа Дена открыты. И половины вещей уже нет. Он освободил и все ящики своего комода. Забрал обувь. Я тут же спустилась в подвал. Его компьютера тоже не было. Как и большей части его компакт-дисков и драгоценных титановых клюшек для гольфа. Повсюду стояли упакованные коробки с его вещами, ожидая прибытия грузчиков. Переезд вовсе не был спонтанной реакцией или вспышкой гнева. Конечно, он планировал его. И судя по тому, как много вещей, я уже забрал с собой. Останавливаться в отеле он не собирался. Похоже, у него был запасной аэродром, достаточно просторный, чтобы вместить весь его скарб. Я схватила телефонную трубку со стола Дэна и проверила голосовую почту. Там скопилось больше двадцати сообщений, в основном от журналистов, которые настаивали на интервью, игнорируя мою просьбу обращаться в офис Марджи. Я быстро прокрутила принятые сообщения, остановив перемотку, когда услышала голос своей невестки. Нервный и суровый. «Это Шеннон?» Джефф попросил меня позвонить вам и сказать, что после безобразного интервью «Бостон Глоб», в котором вы оскорбили нас, назвав фанатиками про лайф, Мы больше не желаем вас знать. Я даже не хочу лишний раз напоминать, какое отвращение вызывает у меня то, как вы обошлись со своим мужем, не говоря уже о ваших криминальных делишках, в которых вы по-прежнему не желаете раскаяться. Скажу лишь одно. Больше никаких контактов ни с нами, ни с нашими детьми. Не звоните, не пишите. Мы все равно будем вешать трубку». удалять ваши электронные сообщения и рвать письма. Это решение, которое мы приняли вместе с Джеффом. Для нас обоих вы умерли. Я нажала кнопку стереть и перешла к следующему сообщению. От Карла Эндрюса, директора школы. Вчера вечером собирался школьный совет, и они единогласно проголосовали за ваше увольнение. Лично я пытался возразить, ссылаясь на то, что нельзя увольнять, пока Министерством юстиции не решён вопрос о возбуждении или противulas уголовного дела. Но эмоции взяли верх. И даже я не смог урезонить аудиторию. Какими бы ни были ваши поступки в прошлом, совершили вы преступление или нет? Я по-прежнему верю в справедливый процесс, презумпцию невиновности и прочие сторомодные принципы. Единственная хорошая новость, которой я спешу вас обрадовать, это то, что мне всё-таки удалось заставить школьный совет дать согласие на сохранение за вами пенсии. Я знаю, что после 15 лет стажа она не слишком велика, но полагаю, это всё-таки лучше, чем ничего. Странно, но ни один из этих звонков не подкосил меня, потому что ничего хорошего я и не ждала. А когда получаешь ровно то, чего ожидаешь, В очередной раз прочувствовать на себя враждебный настрой со стороны местных жителей мне пришлось, когда я позвонила стекольщику из Фалмута, чтобы тот починил разбитое окно. Филпост, по совместительству и местный плотник, много лет помогал нам по хозяйству. Но, услышав мой голос по телефону, он сразу переменил тон и сказал, что сегодня очень занят. «Хорошо, может, завтра?» — спросила я. «Завтра я тоже буду занят», — ответил он. «Послезавтра». «По правде говоря, миссис Бакон, мне сейчас не нужна работа». «То есть ты хочешь сказать, что тебе не нужна работа от меня?» — уточнил я. «Что-то вроде того», — согласился он и добавил. «Я тороплюсь», после чего повесил трубку. Я воспользовалась справочником желтой страницы и позвонила стекольщику, который оказался свободен и, похоже, совсем не смутился, когда я назвала ему свое имя и адрес. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Возможно, он просто не читал газеты и слушал только радиостанции классического рока, которые не передавали выпуски новостей. Когда я спросила, не посоветует ли он кого-то из маляров, поскольку мне нужно перекрасить входную дверь, он сказал, что сам выполняет такую работу. "Я на все руки мастер", рассмеялся он. "Ждите меня через пару часов". Мне очень хотелось поговорить с кем-то, кого можно было назвать другом. Поэтому я позвонила Алисе Аرمстранг. О, привет, очень нервно воскликнула она. Я так рада слышать твой голос. Ты не представляешь, что у меня сейчас творится. Как же я ведь читаю газеты, сказала она. И видела тебя по телевизору. Может, ты слышала и то, что Дэн бросил меня, и что меня выгнали из школы? Или в наших джунглях ещё не расползлись сплетни? Знаешь, Ханна, Сейчас не самый удачный момент для разговора. Можно я перезвоню тебе позже? А, да, конечно. Просто у меня сейчас действительно одиноко. И если ты свободен сегодня вечером, чтобы поужинать со мной? Нет, я занята, сказала она. Всё, мне пора. И она нажала отбой. От этого я уже отказывалась понимать. Алиса была, пожалуй, самой левой из всех, кого я знала. И уж она должна была бы первой позвонить мне, когда Тобиас Джадсон выпустил в меня свои неоконсерваторские стрелы. Возможно, я и впрямь позвонила ей не вовремя. А может, она была не одна, и рядом были люди, при которых ей было неловко выражать мне поддержку. На самом деле я хотела расспросить Алису об адвокатах, которые занимались уголовными делами. Она знала всех в Портленде, но неожиданно на выручку пришел отец. Я позвонила ему сразу после разговора с Алисой и всё ему рассказала. Он был так возмущён, особенно данным одно дело оглять дурака, совсем другое бросить жену, когда она в беде. Это трусость. Нав глубине души он и сам знает. Слабое утешение. Все как с цепи сорвались. Можно подумать, что ты помогла оббежать у сами Бен-Ладену. Теперь привязались к этой фразе, которую я бросила репортёру о том, что не хочу просить прощения. Ну а как я уже объяснила в интервью для Глоб, я читала, что ты готова попросить прощения только у своей семьи. И я полностью с тобой согласен. Это было хорошее интервью. Ты держалась молодцом. Я рада, что ты так думаешь. Потому что, как говорят, твой внука невестка, и я рассказала, что мне запретили видеться с внуками. Э, ты не навсегда. Не обольщайся, сказал я. Джефф был жалостный и неумолимый, особенно по отношению к своей матери. Я мог бы попытаться с ним поговорить, но боюсь, он считает меня главным троцким в нашей семье. С Шеннон ещё хуже. Для неё все мы убийцы младенцев в зародыше. А теперь после того, что открылось в моём прошлом, Да и все это мерзости про тебя. Тебя до сих пор волнует это, как ты ее называешь, мерзость. Столько лет прошло, ответь на вопрос. Мягко произнес он. В то время меня это волновало, конечно. Мне было неприятно, что ты изменяешь маме. Хотя даже тогда я понимала, что так уж устроены ваши отношения. В глубине души я готова признать, что мама была права насчет меня. Я всегда была консерватором. И за исключением того единственного эпизода с Джаксоном, я вовсе не хочу об этом узнать, Ханна. Для меня это в сущности ничего не меняет. Даже если бы у тебя был любовник все эти 30 лет, если бы. Он рассмеялся. Что ж, даже в этом случае мои чувства к тебе не изменились бы. И я всё равно видел бы в тебе замечательного человека. Вряд ли меня можно назвать замечательный отец. Я не писала книг и не прославилась своими выступлениями против правительства. Я желала тихой и скромной жизни. Не такой уж плохой вплоть до недавнего времени, но тем не менее заурядный. И когда она закончится лет через 20-30, кто вспомнит о том, что я вообще была на этом свете? Тебя уже не будут. День к тому времени окончательно вычеркнет меня из памяти, как и Джеф. и его дети, которые даже не успели привыкнуть ко мне. А Лиззи я почувствовала, как слезы закипают в глазах и дрожит голос. На меня вдруг накатила страшная усталость, и я подумала, что все-таки не выдержу и сломаюсь. Но какая-то крупица разума остановила рвавшийся наружу поток эмоций. «Ханна, прекрати!» — сказал отец. Сейчас и без того полно желающих тебя попинать. Не облегчай им жизнь, потому что если тебе интересно мое мнение, ты не сделала ничего плохого. Прошу тебя, ничего. И поверь, если бы это было не так, я бы первый сказал тебе об этом. Нет, не сказал бы. Отец никогда и ни за что не осуждал меня, и это было одним из его многочисленных достоинств. Сейчас, вслушиваясь в его далёкий голос, я могла думать только о том, как мне повезло, что он рядом со мной, и что он всегда будет защищать меня, что бы ни случилось. А теперь, если не возражаешь, отеческий совет. Каким бы ни было твоё следующее интервью, думаю, неплохо бы сказать, что ты уже покаялась перед теми, кто тебе дорог. А то, что тебя загнали в угол и заставили совершить противоправные действия, не заслуживает покаяния перед нацией. И еще... Я знаю одного адвоката в окрестностях Портланда, которого могло бы заинтересовать твое дело. Ты когда-нибудь слышал имя Грега Толмана? «Кто же в Портланде не знает Грега Толмана?» — сказал я. Это был стареющий адвокат. Известный радикал конца пятидесятых. «Кто же в Портланде не знает Грега Толмана?» В своё время он доставил правительству немало головной боли, организовав кампанию в защиту природы и против загрязнения окружающей среды крупными корпорациями, ведущими лесоразработки в заповедных лесах Северного Мэна. Сказать, что Грег Толман вызвал раскол в общественном мнении, значит ничего не сказать. В кругах местных экологов и левых активистов штата Мэн он славился героем. Для всего остального штата он был старомодным смутьяном шестидесятником. Если он возьмётся за моё дело, сказал я. Это вызовет много разговоров в городе. Но, поскольку обо мне и так разговоров хватает, я сейчас же позвоню ему. И как бы мне ни хотелось предложить тебе убежище здесь, в Берлингтоне, я действительно считаю, что ты должна остаться в Портленде. Просто чтобы доказать этим ублюдкам, что им тебя не запугать. Через час явился Цикольщик. Тихий и немногословный парень по имени Брэндон Форман, который, увидев написанное на двери слово «предатель», сказал «Хорошо, что у меня нет таких соседей, как у вас». К середине дня он удалил все следы граффити и заменил стекло в разбитом окне. Когда я выписывала ему чек на 300 долларов и поблагодарила за скорый приезд, он сказал «Если они вернутся и опять напишут что-нибудь отвратительное на двери, позвоните мне, и я все сделаю за полцены». Я не верю в то, что человека можно запугать, тем более, что речь идёт о делах давно минувших дней. Хитро подмигнув мне, он усмехнулся. Эта встреча воодушевила меня, как и телефонный звонок от Грага Толмана. Он звонил из столицы штата Августы, где участвовал в процессе в Верховном суде Мэна. "Великие умы, думаю, это одинаково", сказал он. Я внимательно слежу за тем, что происходит с вами, и всё ломаю голову, почему же вы не воспользуетесь услугами адвоката. Знаете, в середине 60-х я был студентом Вермонтского университета, и ваш отец был моим наставником. Так что мы с ним давно вместе. Я тут застрял в августе, но планирую вернуться завтра к обеду. Может, вы подъедете ко мне в офис во второй половине дня, скажем, часам к 4. Вот мой сотовый телефон. И если вдруг что-то случится до этого времени, мало ли, федералы явятся к вам домой с ордером на арест или ещё что, немедленно звоните мне, и я тут же примчусь. А так, до завтра. В ближайшее к вечеру я съездила в местный большой супермаркет, где никто не остановил меня у дверей, и не сказал, что вход воспрещён. Возвращаясь домой, я мысленно готовилась увидеть очередное граффити на двери. Но потом решила, что никто не станет хулиганить при свете дня. И не ошиблась. В доме было тихо, пока снова не зазвонил телефон. «Ханна, дорогая, это я», — услышала я голос Марджи. «И у меня для тебя такие новости...» «Хорошие?» — спросила я. «Интересные. Ты когда-нибудь слышала про Хаса Джулия?» «Конечно, это ведущий ток-шоу из правых». «Ну, правый — это слишком громко сказано. Он настоящий либертарианец». Правительство вон из нашей жизни. Ничего не имею против сигарет до тех пор, пока они дымят мне в лицо. В определённой степени республиканец, конечно. Но зато он не приемлет пуританства и часто признаётся, что он атеист. Как ты, наверное, знаешь, у него огромная аудитория. Главным образом из-за его скандальных сюжетов. Он ведь, кажется, интересовался исчезновением Лизи. Конечно. А знаешь, почему? Женат и звёздный доктор, возможно, причастен к исчезновению своей любовницы, инвестиционный банкир. Боюсь, что да, это его тема. Но рейтинги у этого парня заоблачные. И к тому же он не любит религиозных правых, что нам как раз на руку. И ещё он терпеть не может моралистов. И это означает, что он мог бы задать хорошую трёпку Тоби Асуджацуну. Помню, я читала в каком-то глянцевом журнале, Что у него пунктик насчёт адюльтера, поскольку он застукал свою первую жену на месте преступления с другим парнем. И как оказалось, она изменяла ему годами. Где это это прочла? Кажется, в People. Да, в парикмахерской я только People читаю. Я тоже, хотя в Ру, конечно. Послушай, что бы там ни писали про его бывшую жену, но Хасе Джулия это величина. Он влиятелен. Его все смотрят. И он хочет, чтобы вы с Джатсоном встретились лицом к лицу в его программе. Ни в коем случае. Я знаю, это выглядит вульгарно и низкопробно. Но ты только подумай, какие открываются возможности. Ты представляешь свою версию событий, бросаешь вызов Джатсону, публично обвиняешь его в клевете, а я не сделаю этого. Послушай. Я понимаю, что тебе противно находиться с ним в одной студии. Я не сделаю этого. Я знаю, ты ненавидишь идиотское телевидение Хассе Джулия, но если ты накаутируешь противника Марджи, я пару раз видела его шоу. Он начинает задирать своих гостей, читает им мораль, навязчиво грозит пальцем, унижает их. Мне всего этого хватило в последнее время. Хорошо, хорошо, я тебя поняла. Но я не требую от тебя немедленного ответа. В любом случае это будет нет. Выслушай меня. Людям Хаса Джулиа надо дать ответ до конца завтрашнего дня. Подумай хорошенько. Подумай о том, как это здорово открыть публике глаза на этого говнюка. Прижать его к стенке. В общем, у нас в запасе 24 часа, так что ладно, я подумаю. А теперь о главном. Ты всё ещё в госпитале? Да, но завтра они отправляют меня домой. Тебе не следует так перенапрягаться. А что мне прикажешь делать? Сидеть и кашлять, дрожать от страха, что увижу кровь? Во всяком случае, твои разборки отвлекают меня от мысли, что эта зараза всё-таки прикончит меня. Не говори так. Врачи ведь сказали, что они всё удалили. Теперь они начинают думать, не пропустили ли какую-нибудь вторичную или третичную опухоль. Я уверен, ты выкропкёшься. Я? Нет. Ну, всё равно спасибо за избитую фразу. В моей ситуации даже банальности не лишняя. Пожалуйста, скажи мне, что ты серьёзно подумаешь над предложением Хаса Джулия, тем более что я шантажирую тебя своим рецидивирующим раком. Вера смеялась, обещая подумать. Мой план на вечер был незатейливым. Я собиралась приготовить себе лёгкий ужин, потом устроиться перед телевизором и посмотреть какой-нибудь старый фильм. На одном из кабельных телеканалов анонсировали фильм Билли Уайлдера «Туз в рукаве». Потрясающе едкую историю из жизни жёлтой прессы. На редкость подходящее зрелище. Но не успел начаться мой тихий вечер, как снова зазвонил телефон. Я хотела проигнорировать звонок, но вместо этого рука сама потянулась к трубке, о чем я тут же пожалела. «Ханна, это Шейла Платт». «Только тебя сейчас не хватало». Привет, Шейла, и спасибо тебе за поддержку. Я прослушала твоё сообщение. Это было очень, кстати. Эм, боюсь, что, может, мы завтра поговорим, Шейла. Я ужасно устала. Это не займёт много времени, сказала она. Вчера прошло собрание нашей читательской группы, и большинством голосов мы исключили тебя. Мне очень жаль, что именно меня уполномочили сообщить тебе эту новость. Хех, ххоталась. «Вот уж чему не поверю», — сказала я. «Бьюсь об заклад, что именно по твоей инициативе прошло это голосование, и ты сама вызвалась сообщить мне результат». Короткая пауза. «Если честно, я тоже никогда тебя не любила», — сказала она. «Ты меня просто убила этим признанием», — съязвила я. «Надо же, а я еще восхитилась твоим мужественным поступком, когда ты позвонила на прошлой неделе и выразила поддержку». «Я тогда еще не знала, что ты предала своего мужа и свою страну». «Что ж, спасибо, Верия, за таких христиан, как ты. И раз уж мы заговорили о Вере, я не могу поверить, что это было единогласное решение, если там присутствовала Алиса Армстронг». Шейла Платт мерзко захихикала. «Не стоит так переоценивать Алису», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?» «Не знаю, что?» «Ты действительно не знаешь, что твой муж переехал к ней?» «До меня не сразу дошло. Ты лжешь», — сказала я. «Тебе бы хотелось, чтобы я солгала», — ответила она. Я все равно не могла поверить. И как давно услышала я собственный голос. Это продолжается? Закончила она мою мысль. Понятия не имею. Почему бы тебе не спросить у Дэна? И снова гнусный смех. Я повесила трубку. Не давая себе времени на раздумья, я схватила трубку и позвонила Олесе домой. После пяти долгих гудков мне ответили. Алло. Это был Дэн. Трубка задрожала в моей руке. «Ты трусливый говнюк!» — произнесла я срывающимся голосом. Объявил мне о разводе, а сказать правду, что духу не хватило. Повисло молчание, после чего в трубке раздался решительный щелчок. Связь оборвалась. Я тут же нажала кнопку повторного набора, но линия была занята. Я звонила еще три раза. Непрерывные частые гудки были мне ответом. Он нарочно не вернул трубку на рычаг. Неожиданно для себя я схватила пальто, ключи от машины и выбежала из дома. Уже в дороге я осознала, что еду в центр Портланда с твердым намерением протаранить своим автомобилем дверь дома Алиса Армстронг. Но робкий голос разума шепнул мне. «Сделай это, и они отправят тебя на психиатрическую экспертизу, а потом все окончательно поверят в то, что ты чокнутая. Возвращайся домой сейчас же». Я пропустила первую часть послания. Впрочем, как и настоятельный совет в продолжение. Я мчалась вперед. Проскочив в центр Портланда, оказалась на шоссе Ай-95. У меня не было никакого плана. Я просто решила ехать, куда глаза глядят. Вскоре я вырулила на федеральную автостраду в направлении на юг. Через сорок пять минут я была на границе штата. А еще через час въезжала в пригороды Бостона. Я пересекла мост, свернула к флит-центру, остановилась у отеля «Оникс», передала ключи от машины швейцару. Потом прошла к стойке администратора и сказала, что хочу снять номер на одну ночь. Клярк посмотрел на меня с некоторой подозрительностью, когда узнал, что у меня нет багажа. Я объяснила, что собиралась в спешке. От меня не ускользнуло, что он вглядывается в моё лицо. Трудно было сказать, то ли он видит во мне потенциальную самоубийцу, то ли узнал меня по газетам или телерепортажам. А может, запомнил с прошлого раза, когда мы останавливались здесь. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, я протянула ему свою кредитную карту. Он пропустил её через автомат, получил подтверждение и вернул мне вместе с ключом от номера. "Вы в всего на одну ночь?" поинтересовался он. "И ещё не знаю", ответила я. Поднявшись наверх, я открыла дверь своего номера и вошла. Взгляд точа сопал на большую кровать. и я подумала, что у меня больше нет мужа, с которым можно было бы делить это ложе. Сев в кресло, и я задалась вопросом, какого чёрта я здесь делаю? Посмотрела на часы. Половина десятого. В голове вертелась настойчивая мысль. Может, продолжить поиски? А может быть, всего лишь может быть, за это время она успела прошмыгнуть в свою квартиру? И теперь сидит там безвылазно? заказывая еду с доставкой на дом. Или я инстинктивно потянулась к телефонной трубке и набрала номер Лизи. Ответил мужской голос, и он был знаком мне. "Кто это?" спросил детектив Леари. Я назвала себя. "Что заставило вас позвонить?" спросил он. "Отчаяние", ответила я. "Есть новости, детектив. Вы бы первые узнали." Почему вы отвечаете на звонки, вы что, в её квартире? Да нет, что вы, просто мы переадресовали звонки с её домашнего телефона на этот номер. А я вот задержался на работе допоздна, поэтому и ответил. Вы дома в Мене? Нет, я в Бостоне. Неужели? А почему вы здесь? Сама не знаю, ответила я и расплакалась. Вдруг выплеснув копившиеся за столько дней ярости, боль Я плакала долго, всё не могла остановиться. Когда мне наконец удалось совладать с эмоциями, я снова приложила трубку к уху. Уже не надеясь, что услышу голос Лиары. Но он всё это время оставался на линии. "Вы в порядке?" спросил он. "Нет", измученно выдохнула я. "Где вы сейчас находитесь?" я сказала. "Послушайте, я как раз заканчиваю здесь." «Дайте мне полчаса, и я буду ждать вас в лобби». «В самом деле, вы же не обязаны», — начала я. «Я знаю», — ответил он, — «но все равно буду». Он приехал, как и обещал, ровно через тридцать минут. Оглядев шикарный хай-тековский интерьер лобби, он сказал, «Тут рядом ирландский бар, мне там как-то уютнее». Мы устроились в угловой кабинке. подошёл хозяин бара, поздоровался с Леей за руку и сказал, что первый заказ за счёт заведения. Он сам заказал нам для начала по двойному бушмилс с прицепом, имеется в виду стакан пиво вслед за виски. Я вообще-то небольшой любитель виски, сказала я. Поверьте мне на слово, бушмилс это лучшее анестетик. А вам без него сегодня не обойтись. Принесли напитки. Мы чокнулись. Я глотнул виски. Она обожгло горло, но тут же разлилось приятным теплом. Это изволилось лёгким кайфом. "Неплохо", сказал я. "Ирландское решение всех жизненных проблем. Вы слушаете, это вам говорит настоящий бостонский ирландец". Он залпом опрокинул виски, потянулся за пивом и вдогонку осушил едва ли не всю кружку. Он жестом попросил бармена повторить. "Сегодня был долгий день", сказал он. "Да и вам в последние дни приходится несладко. Я слежу за вами по газетам, отеля репортажам". Тогда меня удивляет, что вы согласились пропустить стаканчик с потенциальной арестанткой, которая к тому же совсем не патриотка, изменяет мужу. Леари подвинул мне стакан. "Выпейте". Я сделал маленький глоток. "Да, да". — сказал он. Я залпом упрокинула свою дозу виски. «Отлично!» — похвалил он. И кивнул бармена, чтобы повторить. У меня поплыло перед глазами, но уже в следующее мгновение равновесие восстановилось. И я снова вернулась на землю, хотя и в приятном опьянении. «А теперь расскажите мне все по порядку, что произошло», — попросил Ляри. Я выполнила его просьбу, хотя мой рассказ и затянулся минут на 20. Леорис спокойно слушал монолог, изучая моё лицо с профессиональной беспристрастностью. Когда я закончила, он какое-то время молчал. Потом снова дал знак бармену, чтобы тот освежил выпивку. Адская у вас неделька выдалась, сказала она и полез в карман, доставая маленький блокнот и ручку. Спорить не буду. И вы говорите, что люди Хосе и Джулия ждут ответа до конца завтрашнего дня? «Я не собираюсь идти на программу», — сказала я. «Думаю, не стоит торопиться с решением. Почему?» Так, интуиция. «Но прежде скажите мне, как назывался тот город, куда к вам нагрянул Джатсон?» «Пелхам, штатмен». Он сделал пометку в блокноте. И кого вы можете назвать из ваших тамошних знакомых? Я назвала несколько имён, но, разумеется, поскольку со дня отъезда из Паухама я больше ни разу там не появлялась. Мне трудно было сказать, жива она или нет. Это я сам выясню, сказал он. Но когда? Завтра у меня выходной, и я давно хотел прокатиться за город, подышать свежим воздухом. Так что, возможно, с утра я заскочу в Паухам. И проверю, помнит ли ещё вас кто-нибудь из его нынешних обитателей.